Глава 54 Зябко поёжившись, поглубже натягиваю капюшон плаща и едва удерживаюсь от того, чтобы неприлично шмыгнуть носом. Соревнования решили проводить на побережье, поэтому ветер не без удовольствия треплет наши волосы и одежду и бросает в лицо брызги воды, которые, пока долетают до нас, уже превращаются в льдинки. «У меня такое ощущение, что у них испытания не только для мужчин, но и для всего города. Причём не просто так, а на выживание» ворчит Рина, потирая ладони и согревая их дыханием. «Просто местные привыкшие, а кто-то у нас нежный избалованный цветочек», как бы невзначай произносит Фридер. Рина фыркает, случайно наступает ему на ногу, а тот только усмехается и также случайно встаёт чуть ближе, чтобы прикрыть девушку от ветра. Интересно, они хоть сами замечают, как их забавные стычки выглядят со стороны? Я могу всю свою лавку поставить на то, что они поженятся в течение года». «Дорогие жители Хельфьорда!» — раздается голос мэра, противный, как и его владелец. «Рад приветствовать вас здесь, на ежегодном соревновании во славу наших богов и замечательного праздника!» Народ, столпившийся на специальных помостах, которые позволяли с небольшого выступа над поверхностью воды видеть все, что происходит на берегу. А там выстроились в ряд шесть мужчин, все как на подбор высокие, широкоплечие, сосредоточенные, Но даже среди них Варт выделялся. Он смотрел на всё без лишнего напряжения. По нему было заметно, что всё, что происходит, для него не больше, чем игра. А ещё, с того самого момента, как мы вышли на засыпанную снегом улочку, по каждому его движению казалось, что он смертельно устал. Когда его в таком виде встретил Гриндерг, едва сдержал улыбку. Значит, расчёт был верным. Он ждал, что Варт опозорится и проявит свою слабость. «Сегодня соревнования поистине особенные», — продолжает мэр. «Участие в них согласился принять наш многоуважаемый гость, его величие Роувард Даррелл». Из толпы слышатся удивленные, подначивающие возгласы у Люлю Канье. «Я замечаю, что со стороны простых жителей уже нет столько ненависти и недоброжелательности, как раньше. Но и радостно приветствовать Варда не собираются». «Итак», — мэр поднимает руки. Как всегда, соревнование будет состоять из трех этапов для испытания магии, разума и силы. Первое, магическое, состоит в том, чтобы восстановить прогулочный пирс нашего городка. Да прибудет с вами благословение богов!» Толпа взрывается аплодисментами, а мэр отходит к зрителям. «Как Вард собирается скрыть то, что у него нет магии? Он же даже артефактов не взял!» — волнуется Рина. Судя по его лицу, его это не сильно волнует, — усмехаюсь я. А меня вот волнует, кто это недоразумение назвал прогулочным пирсом. Фридер смеется в ответ на мое замечание и, кажется, незаметно приобнимает трину. Не снизит ли срок до полугода? Все участники довольно быстро кидаются использовать магию, восстанавливая ту или иную часть развалившейся конструкции. А Варт просто стоит и внимательно смотрит, практически не сдвигаясь с места. Это выглядит так странно, что из толпы периодически начинают доноситься оскорбительные крики о том, что дракон испугался или ничего не может. Но, кажется, Роуварда это не сильно тревожит. Он скидывает камзол и подходит ближе к воде, закидывая подальше в воду какую-то щепку. А потом следит за ее перемещением. И закидывает снова. Осматривается, скидывает сапоги и заходит в воду, ощупывая опоры, на которых стоит пирс. И тут же остальные участники останавливаются, внимательно присматриваются и даже отходят на пару шагов назад. Варт выходит на берег, а потом начинает рисовать что-то на мокром снегу. И вот тут уже никто из магов не может устоять, и над чертежом склоняются все. Вард активно жестикулирует, указывая на воду, на берег, на скалы и на пирс. Все маги кивают, распределяются вдоль берега и теперь слаженно начинают применять магию. «Он что?» «Заставил всё делать вместо него?» удивлённо спрашивает Фридер. «Полагаю, он оценил течение, направление ветров, может, ещё что-то, пожимаю плечами. Может, сказал им, что как-то применил магию к опорам, а на самом деле просто разумный инженерный подход?» Ирина удивлённо оборачивается на меня, а потом тоже пожимает плечами. «Может, думает, что потом расспросит. Но потом я уже придумаю, как улизнуть от этого разговора. Нахожу взглядом мэра». Он ведь стопроцентно понял, что у Варда нет магии, ведь он на это и рассчитывал. Но все равно недоволен, ведь ненавистный дракон, которого так хотелось поставить на место, не опозорился. Еще и какой-то пожилой мужичок что-то восторженно нашептывает Гриндерку, чем все больше портит его выражение лица. Чуть в стороне от него замечаю Аурику. Она напряженно всматривается в происходящее на берегу и кусает свои идеальные губы. Испортит же. «Итак?» «Объявляю испытание завершённым», — где-то через полчаса оповещает мэр. «Такого потрясающего пирса я у нас не видел никогда. Это впечатляет». Народ в ответ радостно соглашается. «Мне кажется, готовы хоть сейчас пойти опробовать прогулку по пирсу. И откуда у них столько энтузиазма? Если бы я не переживала так за Варда, наверное, уже околела бы. Но страх разгоняет кровь, потому что сердце бьётся, как будто я несусь галопом». «Но я вынужден признать, что наш уважаемый гость не проявил нам искусства использования магии», — немного ехидно произносит мэр. «Хотя мы восхищены его познаниями и техническими идеями, без которых никакая магия не дала бы такого выдающегося результата», — перебивает его тот самый старичок. «Поэтому его величию с радостью отдают голоса два судьи из пяти». По толпе прокатывается удивленный вздох, приправленный нотками одобрения. Кажется, дракона уже не хотят так сильно пустить на стейк. «Вард не был бы собой, если бы не удивил», — выдыхая три, на которая тоже всё это время стояла, замерев и затаив дыхание. «Не могу не согласиться», — отвечаю я, сама ещё сильнее сжимаю пальцы на плаще. Вторым испытанием оказывается что-то типа логической задачки, связанной с созданием артефакта. У каждого участника свой, поэтому не подсмотреть, ни помочь невозможно. Стоит ли говорить, что после такого решения в первом туре этот не вызвал у Варда вообще никаких проблем? Дракон справляется не просто быстрее всех, он еще и успевает преподнести получившуюся розу одной из судей, которые стоят рядом с Гриндерком, а та смущенно улыбается. Это испытание заканчивается категорической победой Варда, к неудовольствию мэра, конечно. Тот краснеет, промакивает то и дело лоб платком и со все большей злостью поглядывает на Роуарда. Но когда все участники выходят на полосу препятствий, которая должна закончиться подъемом по почти отвесной скале, дракон хватается за виски и чуть покачивается. «Что с ним?» — сжимает мою руку Рина. Я напряженно вглядываюсь в фигуру Варда, словно это поможет мне рассмотреть его мысли. «Черта с два!» Поэтому только и остается, что гадать, блефует он, или у мэра действительно была припасена пара козырей в рукаве. «Понятия не имею», — честно отвечаю я но надеюсь, что Вард просто очень хороший актёр». «Он прекрасный актёр», — усмехается Фридер. «Мне рассказывали, что он год притворялся глухонемым, и никто даже не заподозрил, что что-то не так». Это замечание вызывает у меня невольную улыбку. Но самое интересное, ведь я и правда могу представить, что Вард так мог сделать. Перевожу взгляд на мэра. Он довольно улыбается крысячьей ухмылкой. «Что-то ещё успели подложить Варду?» Если он говорит, что противодраконьи артефакты на него не действуют, то это может быть что-то другое. Яд? Но я не видела, чтобы Роувард что-то пил или ел. Аурика сосредоточенно смотрит на дракона. Кажется, вся краска с её лица сошла. Неужели пробует использовать свою силу? Ради этого Марика её выгораживала? Нет. Если бы это было её воздействие, Вард бы тоже не почувствовал. Она влияет только на животную сущность дракона. А ее, опять же, у Варда нет. Ладони потеют, несмотря на пронизывающий ветер и холод, и я прикрываю на секунду глаза, чтобы постараться выровнять дыхание. Вард знает, что делает. Я верю в него. Участники соревнований, все как один оставшиеся в легких рубашках, не стесняющих движений зато прекрасно подчеркивающих сильные мужские тела, оборачиваются к толпе, от которой стартуют. Зрители восторженно машут руками и подбадривают мужчин. Вард распрямляется, но движется как-то медленно, как будто все его силы уходят на преодоление боли, сковавшей тело. По сигналу все соревнующиеся срываются с места и, отдаляясь от зрителей, бегут по заранее подготовленным деревянным настилам к полоске воды, врезающейся в кромку берега. Ее нужно преодолеть по валунам, торчащим над поверхностью воды, чтобы оказаться на противоположной стороне. Даже отсюда видно, что камни обледенели и скользкие. Там первый пост, где участники должны коснуться рукой специальной метки на обелиске. На следующем этапе нужно подняться по каменным ступеням из нескольких вколоченных в берег каменных столбов до подвесного моста. По раскачивающимся на ветру хлипкому безобразию перейти на противоположную сторону, чтобы снова оказаться на нашей зрительской стороне. Снова отметиться, теперь на втором посту. Далее, как на Тарзанке, надо спуститься к подножью отвесной скалы, под которой, собственно, и проходят все соревнования. И потом вверх до края, где победитель должен развести ритуальный огонь. Идущий первым легко перепрыгивает с камня на камень, даже ни разу не поскользнувшись. Двое сваливаются в воду, но все равно подтягиваются обратно и продолжают соревнования уже мокрые и облепленные одеждой. Зябко веду плечами, представляя, каково в такой подрезкими порывами северного ветра. И только сейчас понимаю, Варт почти не сдвинулся с места. Тяжелым, уставшим шагом он подходит к первому препятствию, с видимым трудом взбираясь на первый валун. Чуть не падает, но вовремя возвращает равновесие. В толпе слышатся разочарованные возгласы, порой даже улюлюканье. Это бесит. А дышу тяжело так, будто это не Варт проходит полосу препятствий, а я. Перед первым постом Роуарт поскальзывается, а когда встает, начинает прихрамывать. «Что он делает?» — шипит Фридер. «Он же проиграет!» «И я очень надеюсь, что это его цель», — в тон ему ворчит Рина. Я молчу и слежу за его мужественной фигурой. Варт не начинает подъем, хотя первый из участников уже начинает спуск к подножию горы. Дракон пристально смотрит на качающийся мостик. Его канаты протянуты от самого высокого столба к скале, по которой нужно взобраться наверх. Ветер усиливается с каждой минутой, И, кажется, по мостику вот-вот уже невозможно будет пройти в принципе. Но Варт не спешит. И со стороны очень сложно понять, то ли он о чём-то задумался, то ли относится к соревнованию несерьёзно, то ли совсем бесил. Губы горят. То ли от того, что я их искусала, то ли обветрила. Но это всё такое ничтожное, потому что я сама готова хвататься за что угодно, пока Варт проходит по качающемуся из стороны в сторону под ветром мосту. Он идёт уверенно, но очень медленно, пока не замирается всем всматриваясь в вершину скалы, по которой им нужно взбираться. Подъем начали уже трое. «Спускайтесь!» доносится сквозь рев волн и гул ветра Крикварда. «Скорее!» В толпе начинается непонятное движение. Кто-то выкрикивает обидные замечания по поводу Роуварда, кто-то, напротив, настораживается. Те участники, кто еще у основания, на мгновение останавливаются, а потом в шоке отходят от скалы. «Еще бы!» До этого момента медленный и уставший Вард как будто преображается. В два шага он преодолевает оставшуюся часть моста, в обход Тарзанки спрыгивает на землю, а потом одним прыжком оказывается сразу на высоте пары метров на склоне скалы. «Остановите подъем!» — снова слышится возглас Варда. «Порода нестабильна». И только тут я тоже присматриваюсь к скале. Впрочем, как и все присутствующие. В метрах в пяти над самым первым участником по скале расползается крупная трещина, которая с каждым порывом ветра становится все глубже и шире. Я понимаю, почему. Крюки, которые вбили в породу, видимо, вошли неудачно. Камень под воздействием ветра, изменение температур, и бог весть каких еще факторов не выдержал. Разрушение пошло по слабому месту, и теперь грозило тем, что огромная глыба может отломиться, а потом приземлиться на зрителей, а участников так вообще сметет. «Что он творит?» — в ужасе кричит Рина. «Я не могу ответить». Горло сжимается от страха. Вард карабкается вверх с невероятной скоростью, оставляя позади себя всех участников по очереди и, похоже, успевая объяснить, в чём дело. Тот, что шёл первым, сомневается дольше всех. Но ровно до того момента, когда участок камня под его рукой не разваливается. А Вард? Он продолжает подниматься, пока... Огромный кусок скалы медленно смещается, скала дрожит, а вниз сыплются мелкие и крупные осколки. «Уйти с берега!» — орёт Гриндорг. «Только сейчас очнулся. Раньше стоял и смотрел, как ненавистный дракон пытается всех спасти. От моего внутреннего возмущения отвлекает виск. Каменный кусок ускоряется, и, судя по траектории, он упадёт именно на берег, на... нас?» Вард поднимается еще на пару метров почти под самый движущийся камень. Понятия не имею, каким неимоверным усилием он меняет направление соскальзывания. Отколовшийся кусок срывается в противоположную от нас сторону, вместе с Вардом.